Глава 33. Тень прошлого. Сибирь. Станция Залари. 1921 год. Атаман Константин Замасчиков длинно сплюнул в угол и с удовольствием пересел славки в неуклюжее деревянное командирское кресло, погладил шершавыми ладонями суконную обивку письменного бюро на вычурных гнутых ножках. И кресло, и бюро было с немалыми трудностями перевезено на дальнюю заимку еще в прошлом году из села Хортагна, когда отряд атамана совершил туда налет и опустошил кассу заготовителей пушнины. Не удержался атаман от расправы с тамошними красными активистами. И когда совсем было собрался замазчиков покидать за год контору, бросив на порог жестянку с подожженным керосином, как увидел в дальнем углу это кресло и дамский столик бюро, Атаман мгновенно сориентировался и пронзительно свистнул, подзывая своего адъютанта. Распорядился кресло и стол взять с собой в числе прочих трофеев. Адъютант скривил физиономию. Константин Борисович, да ты чё? Куда эту рухлить тошить? Нечто на твою дальнюю заимку? Телеги-то в урочище ЖЖМ не походят, на лошадей вьючить придется. Зачем тебе антидеревяшки? Замазчиков зло прищурился. демонстративно почесал стволом револьвера лоб. «А я тебе отчет давать должен, рыло. Выполняй приказ командира, пока я лично на тебя мебелью не навьючил». Разумеется, приказ был выполнен, и стол с креслом переехали из Хортогны на таежную заимку на реке Вердикуль, избранную Замасчиковым своей постоянной штаб-квартирой. Атаман знал, что его бойцы... Бывший прапорщик царской армии предпочитал именовать личный состав своего отряда именно так. Втихаря подсмеиваются над его причудами. Знал, но не обращал внимания. Пусть смеются. Главное, он сам себе нравился в этом кресле и за этим столом. Особенно во время проведения заседаний своего штаба. Да и разбирать агентурные донесения и пересланные его доносчиками документы было за столом гораздо приличнее, нежели на деревенской лавке где-нибудь в запечье. Вот и сейчас командиру предстояло рассмотреть последнее донесение и принять непростое решение. Определиться, что делать с невесть, откуда свалившейся в залари буржуйской научной экспедицией. Атаман вытянул из ящика папку с бумагами, раскрыл и принялся перелистывать. Телеграмма военкома Черемховского уезда, военкому Иркутской губернии. Город Черемхова, 30 июля 1921 года. При выполнении разверстки ожидаются затруднения, препятствия со стороны Алонской, Голумецкой, Заларинской властей, кои отказались от выполнения разверстки, мотивируя отказ неимением требуемого от них количества продовольствия. Предположение про тройки. Разверстка выполнима. Начгар, у военком Грубер адъютант, секретарь Емельянов. Замашников усмехнулся. Конечно, отказываются крестьяне. Зачем им нахлебников городских кормить, коли свои рты голодными остаются? Выписка из протокола номер 3, заседание Иркутской губернской чрезвычайной тройки. Присутствовали Председатель губревкома А. Д. Шнейдер Председатель губчика А. П. Марцинковский Губвоенком В. С. Певзнер Слушали о появлении отрядов белогвардейских банд в районе Заларинской волости Постановили ввиду отсутствия достаточного количества воинских сил и малого состава милиции, 17 человек, поручить товарищу Певзнеру в четырехдневный срок организовать отряд в количестве от 80 до 100 человек, для чего товарищ Певзнер входит в сношение с начдивом 35-й дивизии товарищем Нейманом. В случае невозможности получения оттуда воинской силы, составить таковую из частей ВОХР совместно с отрядом Губчака. Председатель Шнейдер. Члены Певзнер. Марцинковский. Замасщиков дернул ртом, довольно покивал. Уважает его Костю Замасчикова советская власть, если собирает для борьбы с ним целую сотню штыков. Он переложил еще несколько документов в папке и, наконец, добрался до самого нужного. Протокол совещания представителей руководящих органов Иркутской губернии. Город Иркутск, август 1921 год. Присутствовали. заместитель председателя Губчака и начальник особого отдела ВМ Алексеев, заведующий секретно-оперативным отделом К.И. Сутта, заместитель начальника особого отдела Асланимский, заместитель военкома Н.Г. Герасимович, военком Иркутского уезда Жуковец, начальник милиции Иркутского уезда Печенев. Слушали. О приезде в Заларинскую волость иностранной экспедиции из Шанхая профессор М. Берг для исследования земли и определение очагов землетрясений. Постановили первое. Принять к сведению сообщение уполномоченного сибривкома товарища Горностаева о лояльности упомянутой экспедиции к советской власти и правительству Дальневосточной Республики, а также личное поручительство председателя правительства ДВР товарища Краснощекова. Второе, Разрешить экспедиции проводить научные работы в районе станции Залари, Тыреть и других на территории волости. Атаман вынул из запертого ящичка бюро толстый красно-синий карандаш. Огромную по нынешним временам диковину. Усмехнулся. Не дай бог бойцы прознают, что именно из-за этого карандаша и была проведена экспроприация на Троицком маслозаводе. Знал замазчиков, что денег в тамошней кассе кот наплакал. А вот канцелярскими принадлежностями красный директор был на диво богат. С удовольствием, покрутив карандаш в пальцах, выбрал для пометок синюю половину, подчеркнул ею цели иностранной экспедиции и имя ее начальника, какого-то профессора Берга. «Интересно, девки пляшут», — подумал атаман. «Интересно. Из Шанхая экспедиция приехала, а имечка у профессора немецкая. Ну что ж, разберемся и с немцем этим шанхайским». Потянувшись за мащиков, дернул засвешенную с низкого потолка проволоку, и над крыльцом зимовья брякнули связанные сигнальные железки. Через пару минут дверь взвизгнула ржавыми петлями, и в зимовье просунулся адъютант Тереха. — Звал, командир? — Звал, звал. — Там, кажись, Петрой с Заларей нынче утром прибег. Покличка его. — Сейчас и сделаем. Через некоторое время дверь опять завизжала, и адъютант, впихнув в зимовье деревенского гонца, укоризненно кашлянул. — Командир, дозволь петли смазать. Скрипят проклятые, как ты сам-то терпишь. — Замазчиков откинулся на спинку кресла, мельком глянул на кланяющегося гонца и перекинул глаза на адъютанта. «Дурак ты, Тереха, хоть и адъютант! Спецом я петли не мажу, а тебе и невдомек! Вот хоть у Петра спроси, чего я такой скрип противный терплю, а, Петро?» «Воля ваша, Константин Борисович, задумку, стало быть, такую имеете, а мне откуда знать командирские задумки?» «Такой же дурень!» — широко зевнул атаман. — Дури немекиное рыло! — Петли скрипучие, лишний сторож мой! — Полезет кто тайком в зимовье, железо ржавое меня и разбудит, не даст глотку перерезать. — Учишь вас, учишь! — Ладно, подойди, Петро. — Рассказывай, что в деревне нового. Петро, положив шапку на лавку у двери, чтобы не мешало руками махать, принялся обстоятельно рассказывать. — Начал, зная крутенький нрав атамана, с его прошлогоднего поручения. Ефим в деревне объявился, Константин Борисович. «Да ну!» — хохотнул Замасчиков. «Стало быть, не усидел на своей заимке?» «Не усидел», — подтвердил доносчик. «Только он стережется в золорях объявляться. Старуху Агееву на свиданку в тайгу вызвал как-то. Мне шепнули егонные соседи, мол, старуха в избу Ефима два раза приходила, узлы какие-то носила к себе. Ну, я у ней в огороде и засел». Два дня, — караулил Константин Борисович, — а на третий она с узлами через чугунку в тайгу поперлась, и я за нею. Два дня в засаде сидел, — говоришь. А если б старуха твоя за травками просто в тайгу поперлась? Нюх у меня, Константин Борисович, нюх! Как Ефим прошлой осенью с контуженным офицериком в тайгу ушел, я все время его дожидался. Мыслил себе, не может охотник без припасов на зиму в тайгу уйти. И караулил. А он, видишь, чего придумал, старуху в связны я определил. «Ну и как?» — выследил старуху. «Какое там, Константин Борисович?» «Ефим мужик хитрый, в условное место старуху приглашал. Принесет ему Агеева то, что требуется, а Ефим обратно к себе на заимку один возвращается». Постерегся я за ним идти, Константин Борисович. Ефим лесовик, тайгу до тонкости и знает. В болото завести может или под самострел». а то и сам петлю в тайге даст, как заяц, навстречу выйдет и из винтаря жизни лишит. Жить, стало быть, хочешь, Петро. Нравится тебе на всем свете? Ладно. Старуху связную Ефимовскую определила на том спасибо. Со срочными делами разберусь, пришлю к тебе людишек, покажешь им старуху Агееву. Потолкуют они с нею или ко мне привезут, сам поговорю. Дальше давай докладывай. Слушаюсь, Константин Борисович. Петро достал обрывок бумажки и начал докладывать про продовольствие и фураж. Подробно перечислил, кто и сколько из деревенских родни бойцов выделил личному составу отряда на пропитание. Посетовал на недавние дожди. Не вовремя они треклятые зарядили. а полегли, а убрать и сберечь рук в деревне не хватает. Стало быть, искать где-то на стороне надоконский корм. Атаман, вытянув длиннющие ноги так, что на аршины с под стола вылезли, слушал невнимательно. Зачиненные кончики своего карандаша знаменитого осматривал. Острым лезвием ножа поправлял. Наконец перебил докладчика. Продолжи, я и сам знаю, дурак. Будет день, будет пища. Ты про экспедицию расскажи-ка. Нечоновская лето заманка? Докладчик развел руками. А что экспедиция? Известное дело, ученые-иностранцы. Не, на подставу Плыгина никак не похоже. Во-первых, бойцов в экспедиции нету. Разве что два молодых китайца да один русак. Остатние — старики, причем главный там и вовсе однорукий. Не, никакой это не чон. Приехали ученые-иностранцы на своих вагонах со своими телегами и лошадьми. Теплушки обыкновенные, а вот телеги особенные. Петро даже головой в восторге покрутил. Колесье на подшипниках, рама усиленная, железная. Легкие телеги, пальцем ткни и поедет». И на неудобьях можно подкрутить колёсья так, что через любую яму телега переедет в окок. Кони тоже добрые, монгольские. Ростом невелики, как все монголки, но бежать весь день напролет могут. Оружие у них есть, перебил замащиков И оружие у господ иностранцев имеется, подтвердил докладчик. На виду только у китайцев, старого безухого и у молодого одного. Карабины. Безрукий старик, когда из вагона вылезал, маузер выронил, за пояс сзади заткнут был. А что в телегах под рогожами, бог весть. Но Максим у буржуев точно имеется, потому как мальцы короб, патронный с лентами, углядели. И цельный ящик гранат, которыми ученые взрывы подземные производят. «Пулемет, Максим, это серьезно», — согласился атаман. «Как же это власти буржуям иностранным пулемет иметь гранаты дозволили?» «Ну да ладно, что делать будут?» Куда и когда поедут на своих телегах?» «О планах своих буржуи особо не распространяются», — сокрушенно признался Петро. «Говорят, что в втыреть, поехать им нужно, а когда — неизвестно. Проводника ищут, а еще... этого... как его... э...», -э... «Ну чего сопли жуешь?» — рыкнул Замасчиков. «Кто им еще требуется?» Петро даже вспотел от напряжения. Долго беззвучно шевелил губами, потом бессильно развел руками. «Гадок какого-то поминали, что ли?» «Гида, может!» «Может, и его!» — неуверенно согласился гонец. «Диковины окрестные им интересны, вот. И человек нужен, который им эти диковины показать может. Только они такого человека, похоже, уже нашли». «Это как? Откель в заларях гиды городские?» — недоверчиво хмыкнул атаман. Петро самодовольно рассмеялся. «Варнак, каторжник! Он после японской войны в деревне объявился, да так и прижился тут. Все вокруг заларей, который год облазивает. И на шамангаре бывал, и чертовщину на слиянии черной и белой тагны слушал. Откуда я про Варнака прознал? Очень даже просто, Константин Борисович. Буржуйский однорукий командир с молодым парнем вчера в гости к городской барыньке Ханжиковой ходили. И Варнак туда и приперся». а старая корга Петракова, у которой барынька полызбы снимает, под дверью все как есть подслушала. Варнаку предложили, он и согласился. А кто откажется, Константин Борисович, ежели однорукие ему царские червонцы на службу посулил? «Николаевские червонцы?» — поднял брови замасщиков. «Вот оно как». «Значит, у пришлых буржуев и золотишко водится?» Распросив доносчика самым подробным образом, атаман объявил ему новое поручение — и велел немедля возвращаться в деревню, чтобы не упустить отъезд экспедиции. Выпроводив доносчика, замазчиков снова дернул за проволоку, велел адъютанту Терехе позвать на военный совет семерых соратников, каратающих с атаманом время на заимке. Встал, с опаской разогнулся. Под потолок был ростом атаман. Сколько раз стукал со лбом по балкам низкого зимовья. Объявил «Ну, господа, кончилось, похоже, наше битье баклуш». Берг начал подниматься, придерживая рукой тулуп. «Не вздумай умнуть», — предупредил из-за спины голос. «Поворачивайся и шагай в дом, ну!» Агасфер разжал пальцы, и винтовочный патрон упал ему под ноги. Поворачиваясь, Берг катнул ногой патрон к костру. Скосил глаза, пытаясь разглядеть противника, но тот переступил несколько шагов и теперь оказался между Бергом и костром, так что разглядеть его не было никакой возможности. Ствол по-прежнему холодил шею Берга. «Шагай, говорю», — приказал голос. Неторопливо переставляя ноги, Агасфер привычно анализировал ситуацию. Противник назвал его убогим. Стало быть, заметил, что он отстегнул протез и положил его в телегу. Значит, он был где-то неподалеку достаточно давно. На свой слух Агасфер, несмотря на возраст, не жаловался. Между тем враг подкрался к нему совершенно бесшумно. Вывод — либо это опытный охотник, либо тренированный агент в специальной мягкой обуви. Версию об агенте, впрочем, можно отбросить. Альфа и Омега спецслужб всего мира прежде всего убедиться, что у задержанного нет оружия. Враг не обыскал гасфера, его маузер по-прежнему был заткнут за пояс брюк. Более того, накинутый на плечи просторный тулуп позволял незаметно достать пистолет и выстрелить, даже не оборачиваясь. И еще... Конвоировать противника требуется на безопасном расстоянии, исключающем возможность внезапного нападения. Держать ствол оружия вплотную к задержанному мог только самоуверенный дилетант, либо агент, которого страхует напарник. Весь вопрос в том, кто сейчас за его спиной и сколько врагов. Вот сейчас взорвется патрон, который Берг подкатил к углям, и все станет ясно. Весь вопрос в том, достаточно ли близко к огню он лежит. Придерживая тулуп изуродованной рукой, Берг ухватил рукоятку Маузера и сконцентрировался. У него было весомое преимущество. Он ожидал хлопка разорвавшегося патрона, а для его противника это станет сюрпризом. Дальнейшее произошло практически одновременно. В костре громко взорвался патрон, и конвоир убрал с шеи Берга ствол, явно обернулся на шум. Выхватив пистолет, гасфер в падении развернулся и широко взмахнул культяшкой, надеясь отвести ствол винтовки. Лязгнул металл соприкоснувшихся пистолета и винтовки, а Берг, максимально извернувшись в парении, удачно провел подсечку противника. Тот рухнул на землю, не успев выстрелить. В следующее мгновение Берг всем телом прижал противника к земле и сунул ствол Маузера ему под подбородок. Взорвавшийся патрон разбудил всю команду агасфера. Послышались возгласы, лязг передергиваемых затворов оружия. По земле заметались лучи фонарей, Один из них уперся в лежащего на противнике Берга. Тут же рядом очутились Безухи и Масао. «Кого ты поймал, Берг?» — поинтересовался Безухиху. «Сейчас разберемся. Возьмите его винтовку и поглядите, в клубе нет ли там кого. Он вел меня туда». Перекатившись в сторону, Берг держал противника под прицелом, пока Масао обыскивал старика. «Только нож, больше ничего». «В клубе никого нет». Немного погодя доложил Медников. Берг поднялся на ноги, приказал лежащему «Вставай, старик!» Охо и заслоняясь от ярких фонарей, тот поднялся. Берг взял фонарики и направил на ноги пришельца. «Ичиги, все понятно», — констатировал он и посветил прямо в глаза старику. «Ичиги? Здесь мягкая обувь охотников-промысловиков в Сибири. Изготавливается из сыромятной кожи, чаще всего телячьей». — Охотник. Кто таков будешь, старик? — Ефимом прозываюсь, — сплюнул старик. — Фонарь-то убери из глаз. — Зачем в лагерь проник? Куда меня вел? — Порасспросить хотел кое о чем, да больно ты шустер оказался убогий. И патрон успел в костер кинуть. Я потом уже догадался, когда ты на меня насел. — Порасспросить? О чем? — Давай сейчас, спрашивай. Кто вы такие хотел узнать? Чего в Золарях забыли, к примеру? И для этого незаметно подкрался. Утро не мог дождаться, — насмешливо прищурился Агасфер. Вся деревня ваша знает, кто мы, откуда и зачем. А ты, выходит, пришлый? Или ты из партизан? Берг называет партизанами противников советской власти, укрывшихся в лесах. Местный я, охотник. Только с прошлого года на заимке куковал. Сколько не бился Агасфер? на вопросы Ефим отвечал уклончиво или вовсе молчал. Наконец Медников возмутился. Отведя Берга в сторонку, он дал волю гневу. — Бергуша, ты что, до утра этого паразита допрашивать станешь? — мне его допросить. В прежние времена я таких олухов до завтрака по дюжине раскалывал. Слышал я про методы охранки, — усмехнулся Берг. и в твоих способностях, не сомневаюсь. Только ситуация нынче совсем другая, и в стратей. и времена не прежние. — Чем же тебе нынешние времена мешают? — с вызовом поинтересовался тот. — Он ведь тебя от костра под ружьем вел, и не чай пить, полагаю. — Догадываюсь, — кивнул Берг. — Только с местным населением нам ссориться никак нельзя, неужели не понимаешь, дорогой мсье Жан? Тогда давай свяжем, чтобы до утра подумал, а потом опять допросим. Если что, отведем за овраг и того. При попытке к бегству, скажем. А не желаешь, сдадим местным властям. Пусть они разбираются, кто таков и чего по ночам бродит, — не отступал Медников. — Что с тобой, старик? — начал терять терпение Агасфер. Ты ведь не в Петербурге. И год нынче не 1905 Мы в России нынче не у себя дома. — По большому счету то, что ты предлагаешь грубое нарушение международных норм. Я имею в виду насильственное лишение свободы, а прав рак и вовсе забудь. Кто мы такие, чтобы приговоры выносить? Некоторое время Берг и Медников молча в упор глядели друг на друга. Наконец старый сыщик отвел глаза, с показным равнодушием пожал плечами. — Ладно, господин Берг, начальником у нас ваша милость. Поступай, как знаешь. Можешь и вовсе паразита отпустить, да еще винтарь со снайперским прицелом вернуть, чтобы он до ближайшей рощи добрался и отдельно с всех перестрелял. Только гляди, не заиграйся со своим чистоплюйством. Повернувшись, Медников добрел до телеги, забрался в и с головой накрылся овчинами. А Гасфер в раздумье поскреб ногтями подбородок. У старого приятеля Евстратия Медникова в последнее время явно нервишки пошаливают. Надо будет основательно потолковать с ним. Но это терпит. А вот что в самом деле делать со свалившимся невесть откуда на голову ночным диверсантом? Подумав, агасфер Гасфер подозвал Безухова Ху. Подежурь за меня до утра, Ху. На пару с Линем, хорошо? Почему на пару? Поднял брови тот. Потому что за гостем нашим приглядывать еще надо. — Чего приглядывать? — фыркнул Безухий. «Свяжу и под телегу брошу!» Берг покачал головой. «А вот связывать не надо. Я потому и прошу вас с Линем вдвоем покараулить». Безухий внимательно поглядел на Берга и покачал головой. «Это глупо, Берг. Старик мог прийти сюда не один, а его сообщники прячутся где-нибудь неподалеку. Ноги я ему спутаю». Агасфер снял кепи и склонил голову перед массивным крестом на окраине деревенского погоста. Здесь было тихо, только ветер посвистывал в ветвях густого орешника. По покосившимся крестам погоста легко перепархивали птички. Поднимающееся за увалами солнце сделало редкие кудрявые облачка на выцветшем за лето небе ярко белыми. Он вытянул руку и провел пальцами по глубоко выжженным в древесине буквам. Анастасия Петровна Соколова, урожденная Белецкая. Дата рождения неизвестна. Дата смерти — 24 января 1920 года. Она пыталась войти в одну реку второй раз, но судьбу победить не удалось. Регуеска ин паце. В его голове было светло и пусто. Упрямо ворочалась лишь одна мысль, Этого просто не может быть. Встретиться со своим прошлым нигде, где-нибудь, а в глухой сибирской деревне, на необъятных российских просторах. Неужели мир все же настолько тесен? Берг прищурился, и перед его глазами снова возник образ его первой невесты Настеньки, такой, каким он пронес этот образ через долгие годы. Слегка вздернутый носик, широко раскрытые, всегда чуть удивленные глаза, Орел легких пепельных волос. Он помнил даже запах этих волос. «Удивительное дело», — подумала Гасфер. «Удивительно!» Встретив Настеньку в Крыму через тридцать лет после разлуки, на вокзальном Дебаркадре он от чего то не запомнил ее лица. Лица зрелой женщины. Может, потому что та встреча была слишком короткой? а он, пряча глаза за синими очками, страшился скрестить с ней свой взгляд? Берг с благодарностью покосился на Марию Ханжикову и Федора, которые привели его ни о чем не расспрашивая на этот погост. Они из деликатности стояли чуть позади, давая ему время для мысленного общения со своим прошлым. Отступив от могилы, Агасфер повернулся и низко поклонился своим спутникам. «Спасибо вам большое, Мария Родионовна. Спасибо за участие. за вашу попытку спасти мою настеньку знаете мне до сих пор не верится что мы с ней встретились вот так здесь в заларях это просто чудо какое то кивнула мария родионовна знаете в ваше лицо михаил карлович сразу от чего то показалось мне знакомым а когда вечером я ждала вас в гости вспомнила я ведь видела ваш портрет в ее медальоне ее и ваш И вы мало изменились, должна сказать. Ее медальон? Вы сохранили его? Это был ее медальон. Я положила его в ее гроб. Берг кивнул. Да, конечно. И вам спасибо, Федор. Он отдельно поклонился ему. И надо как-то заполнить пропущенные пробелы в надписи на надгробии. Я могу вас об этом попросить? Да, разумеется, я начал выжигать, мне, собственно... Да, а что вы имеете в виду, господин Берг? 11 мая 1864 года, день ее рождения. Непременно закончу надпись, не сомневайтесь. Наверное, после того, как мы с вами вернемся в Золари истеретии, не так ли? Я, кстати, готов. Вы когда планируете выступать? как только я найду человека готового взять на себя обязанности по снабжению экспедиции дичью вот сейчас попрощаюсь с настенькой и пойдем в деревню будем искать человека вы идите вперед мария орионовна я вас с федором догоню постояв у могилы агасфер перекрестился надел кепку и зашагал вслед за ханжикова и федором догнав он продолжил разговор. Кстати, Федор, вы не могли бы кого-нибудь порекомендовать проводником? Я слышал, что половина мужиков в злорях симпатизирует некоему местному партизанскому лидеру, Замасчикову. А у него могут быть свои планы на нашу экспедицию, знаете ли. Мне не хотелось бы обзаводиться своим Сусаниным. Я уже думал, собственно, закивал головой Варнак. И даже поговорил с утра кое с кем, но... Кузьма и Демьян отказались, хотя я упоминал, что ваша экспедиция готова оплатить время и хлопоты. Отдет Вениамин хоть и вызвался, но... Он совсем дряхлый, знаете ли. Разве что силки на зайцев может нынче ставить, так что... Кстати, об охотниках, — вспомнил Берг. Тут ночью такая оказия приключилась. Поймали мы в своем лагере лазутчика. Его зовут Ефим, только от него и добились. Не знаете, что за типус? Ефим? знаю такого удивился варнак вот его бы порекомендовал только он ведь исчез из заларей еще в прошлом году с осени у вас теперь стало быть объявился надо его предупредить чтобы уходил отсюда ищут его не дай бог схватят «Хм». кто ищет не понял гасфер он от властей бегает чего ему от властей бегать он сам по себе до да политики не охоч федор замялся опустил глаза Собственно, в деревне говорят, что он с квартирантом своим от Замасчикова в тайгу подался. Атаман Ефима ищет. А почему, от чего? Что с Константином Борисовичем они не поделили, я не знаю. А кто знает, не говорит, так что... Я не знаю, но уверена между ними что-то серьезное, Михаил Карлович, подала голос Ханжикова. Моя квартирная хозяйка как-то поминала, что Замасчиков посулил коня подарить тому, кто к нему Ефима доставит. Из-за квартиранта -то его тоже лошадь обещает, а для крестьянина это очень серьезно, знаете ли. А зачем он к вам приходил? Не будучи оригинальным, я пытался это выяснить, усмехнулся Берг. Но не говорит ваш Ефим. Здесь какое-то недоразумение, господин Берг, затряс головой варнак. Он еще в лагере. Я хочу поговорить с ним и уверен все разъяснится. Вы для него пришлые люди, а наши деревенские мужики порой так стеснительны с чужаками. Берг рассмеялся. «Стеснительно! Я сидел у костра, он сумел незаметно подойти вплотную и под дулом ружья повел меня куда-то в темноту. Между прочим, винтовка была заряжена и патрон был в стволе. Стеснительность? Тут что-то не вяжется, господа!» «Это какое-то недоразумение», — настаивал Варнак. «Ефим не злодей. Знаете, он человека как-то подобрал, того с поезда скинули. Выходил его, сколько ночей не спал». — Поговорить мне с ним надо, Михаил Карлович. Я уверен, все разъяснится. А если он согласится идти с нами, лучшего добытчика провианта вам не сыскать. — Тогда пойдемте прямо сейчас, — предложила Гасфер. — Вы с нами, Мария Ордионовна? — Пойдемте. — Познакомлю вас с моими орлами. — С удовольствием, Михаил Карлович. Тем более... Ханжикова на мгновение замялась и даже слегка покраснела. — Тем более, что у меня есть к вам просьба. Все, что угодно, церемонно склонился в поклоне Агасфер. Я ведь вас ждал жник, знаете ли? Через полтора часа, когда все гости разошлись, Берг объявил, что экспедиция отправляется в путь завтра с утра. Возражений не было, только Медников, все утро сторонившийся старого приятеля, нахмурился еще больше. Ничего не упускавший из вида Агасфер решил, что лучшего момента для разговора на чистоту не сыскать, предложил посидеть над речкой с удочками. Медников открыл было рот, чтобы указать, что рыбу средь бела дня никто не ловит, но не стал спорить и согласился. Спустившись по пологому берегу к неширокой речке, Берг, не утруждая себя копкой червей, прицепил к леске блесну, захваченную из Шанхая, и с удовольствием растянулся на песке. «Выкладывай, старик», — жмурясь на солнце, попросил он. «Выкладывай, только все на чистоту. Чем недоволен?» «Всем», — буркнул Медников. Начну с конца. Ты без всяких колебаний принял решение завтра взять с собой четырех человек, никого из них, в общем-то, не знаю. Ну, Варнак еще так всяк, он человек явно безобидный. А ночной гость Ефим. Да еще с племянником своим, который, как мы знаем, вовсе ему не племянник, а белый офицер, сброшенный своими с поезда. Зачем они нам? Этот Ефим ведь так и не сказал, почему ночью к нам нагрянул и тебя под дулом винтовки держал. Непонятно мне, Бергуша. — Сам об осторожности говоришь все время. Призываешь нас с советской властью отношений не портить, а сам. Думаешь, уполномоченный не донесет чекистам, что экспедиция якшается с врагами властей? — Все у тебя, Евстратий. — Почти. Что скажешь? — Начну тоже с конца. Какой же дедов-крестник властям враг, если он против красных не воевал? — Если он контуженный, как Ефим утверждает, и память после ранения вовсе потерял. И потом Ефимом мы спроводили из деревни незаметно. Никто из местных его с нами не видел. Ни уполномоченный, ни партизанские осведомители. И присоединятся они к нам завтра только в двух верстах от зларей, после того, как пересечение с Транссибом минуем, и в тайгу углубимся. Не знаю, Бергуша. Не знаю, друг ты мой старый. А если мадам Ханжикова кому сболтнет про Ефима с крестником его, или в Варнак твой малохольный? Ты ведь их тоже не знаешь. Как за незнакомых ручаться можно? Знать не знаю, конечно, но люди порядочные, разве не видно? Медников в сомнении покрутил головой. Аргументы агосферы его не убедили. Помолчав, он осторожно поинтересовался. А дамочка это Ханджикова? Она что, на поезде к подруге своей втыреть съездить не может? Поезда в обе стороны нынче каждый день ходят. Час-полтора и там. А она с нами напросилась. Соскучилась без общества интеллигентных людей, пожал плечами Берг, старательно следя за неподвижным поплавком. Бергуша, ты только мне арапа не заправляй, с усмешкой попросил Медников. На тебя мадам Ханджикова глаз положила. Я что, слепой? Знаю я этих баб. Так глазами и стреляет, так и краснеет все время. И ты, как хочет, себя держишь. «Не выдумывай, Евстратий!» — чуть смутился Берг. «Интересная барышня, ничего не скажу. Разносторонняя. Сколько в деревне живет, а живость ума среди мужичья сохранила? Только мне-то что до этого. И ей до меня. Старик однорукий. Гляди, Бергуша! Только вот скажи мне, ежели ты к дамочке неровно дышишь, зачем с собой ее брать, под пули бандитские подставлять?» «Партизаны Замасчикова и в деревнях себя вольготно чувствуют», — попробовал возразить Берг. «Да ты подумай своей старой головенкой. Коли у нас посторонние с собой, значит, придется перед ними комедию ломать, взрывы наши устраивать». Особисты ведь потом спрашивать со всех наших спутников обещались. «Без шумов тереть рванем, подозрения вызовем. Шуметь станем, сейсмологические исследования свои проводить. Замасчикова с его ордой бандитской приманим». Тихаря может, и проскочили бы, а теперь нет, точно. В Иркутске говорили, у него не меньше тридцати-сорока штыков в банде. Ежели насядут из пулемета, меня отобьемся. Нет у них никакого резона на нас наседать, подумав, резюмировал Агасфер. Замазчиков недаром лишний раз с дальних заимок носа не кажет. Остерегается власти против себя озлоблять. Так что давай лучше помолчим, с Россией наедине побудем».